46. Стоит дверцам машины захлопнуться, мы полностью отрезаны от звуков снаружи. Полная шумоизоляция. Внутри два сиденья, рассчитанные на четырех человек, друг напротив друга. Сажусь к окну, к эссиде рядом. Питер напротив. Водительское место отделено от салона непрозрачной перегородкой. Поэтому пит стучит по нему костяшками пальцев, давая сигнал трогаться. Жизнерадостный вид СБшника меня раздражает. Будто бы и не было встречи с Коином и побоев. Прав был Райан. Медицина верхнего мира творит чудеса. отворачиваясь к окну. Смотрю на пролетающие мимо улицы людей и транспорт. Со вчерашнего дня они стали мне еще более чужими, чем прежде. Проезжаем также несколько километров, когда стекла затемняются. Меры безопасности, поясняет Питер, хотя никто из нас не задает вопросов. Мы едем в секретную штаб-квартиру, вам нельзя знать, где она расположена. Дергаю плечом и упрямо продолжаю пялиться в уже непрозрачное стекло. Плевать, мне нет дела до местонахождения логова службы безопасности. Вообще не хочу иметь ничего общего с СБ. Едем довольно долго. Больше никто не произносит ни слова. Наконец не выдерживаю, поворачиваясь к Питу. Сверлю его взглядом. «Сложно было?» – спрашиваю прямо. Точно вижу, в какой момент он понимает, что именно имею в виду. В Лицо Питера принимает виноватое выражение. «Кэм, полковник сейчас все тебе объяснит!» Хмыкаю. «Где-то я уже это слышал!» И замолкаю. Райан вообще ничего не говорит. Понял ли он уже то, что стало таким ясным для меня прошлой бессонной ночью? Машина останавливается. Мы все на месте. Питер выходит первым и придерживает дверцу для нас. Осматриваюсь. Мрачные безликие здания из серых блоков. Не центр города, это точно. Плевать. Пойдемте, командует Пит. Идёт к ближайшему зданию, открывает дверь. Оказываемся в крохотном пространстве, тускло освещенном единственной лампочкой в стене. Вверх уходит лестница. Пит делает знак следовать за ним и поднимается по ступеням первым. Идем следом. В какой-то момент Кэссиди равняется со мной. — Нас поимели, умник, я правильно понимаю? — спрашивает шепотом, чтобы Питер не услышал. — В мозгах Райана у меня не было сомнений. — Еще как? — отвечаю сквозь зубы. Когда поднимаемся на нужный этаж, тут светлее. Длинный коридор, освещенный уже несколькими лампочками хотя их явно недостаточно для такого большого пространства. Питт толкает одну ему известную дверь. Внутри этого помещения светло. Окон также нет, зато на потолке яркая лампочка, а на столе еще и настольная. А за столом лицо полковника благодушное, но встречает гостеприимная улыбка. Стол, настольная лампа, мягкие кресла напротив стола, ковер. Точная копия кабинета Коннери, в котором состоялся наш первый разговор. Не хватает только окна во всю стену. Присаживайтесь, приглашает милостиво. Прохожу и сажусь на край кресла, спина прямая. Во мне клокочет бешенство, и мне стоит немалых усилий сдерживать его. Райан тоже садится. Питер переминается с ноги на ногу у моего правого плеча. «Сэр, мне выйти?» — спрашивает. «Как скажет Кэмерон?» Дежавю. Фраза в фразу, как в тот раз. Оглядываюсь. Одаряю Пита злым взглядом. «Нет уж, пусть останется!» — отчеканиваю. Выражение лица полковника становится напряженным. «Кэмерон!» — начинает миротворчески. — качаю головой. — Не надо, полковник. Прошу пока что вежливо. Не надо меня успокаивать и заговаривать зубы. Вы прямо сейчас расскажете нам все от начала и до конца на чистоту. Коннери не нравится мой резкий тон. Он пытается снова стать хозяином положения, поставить меня на место. Для него я всего лишь взорвавшийся подросток. — А если нет? — спрашивает с усмешкой. Зря ты так, полковник. Раненый зверь может и кинуться. Сдвигаюсь еще ближе к краю сиденья, пиваясь в коннере взглядом. А если нет, я прямо сейчас ухожу. И куда же ты пойдешь? Не принимает моих угроз всерьез. Назад в коттеджный поселок? Откуда отправишься на дело в качестве смертника? Не верит. Ну что ж, зачем же? Если он улыбается, так почему бы не улыбнуться и мне? Я отправлюсь в другое место, к дяде, например. Расскажу, что под него копает СБ. Выложу все, что знаю. Он будет мне благодарен, заплатит за помощь мне, а сам заляжет на дно. Так глубоко, что вы никогда его не достанете. «Ты этого не сделаешь!» Голос полковника звучит уверенно а вот в его взгляде стопроцентной уверенности нет. Сжимаю покрепче край кресла. — Ну так испытайте меня! Несколько секунд длится борьба взглядов. Коннери прикидывает, насколько серьезно мое заявление. Не шучу ли? Не шучу. Ненавижу дядюшку не меньше, чем полковника в этот момент. Но если не получу ответов, Пойду и не на такое. Коннори все же не зря занимает свой пост. Понимает, что я на грани. Сдает назад. Хорошо, Кэмерон, сдается. Что ты хочешь узнать? Все, заявляю. С того момента, как вы вышли на моего дядю. Сначала. Полковник бросает досагливый взгляд в сторону Кэссиди. Сидеть и отчитываться при нас обоих ему совершенно не хочется. При нем, отрезаю, если уж вы окунули его в это дерьмо вместе со мной. Райан поворачивается в мою сторону и молчит, предоставляя мне свободу действий. Вмешиваться он не станет. Спасибо тебе, Кэссиди, за доверие и терпение. Хорошо вздыхает Коннери, демонстрируя, что его вынудили к этому. «Мы вышли на Квинтина Ферриса довольно быстро», — начинает. «Слишком явно была связь. Не успевал случиться теракт, как тут же на месте происшествия появлялись работники строй Феррис и принимались за восстановление здания. Но это было лишь подозрение. Затем засветился Коэн в компании Гильерма и Сантьяго подручных Квентина Ферриса. «А разве этого недостаточно для ареста?» «Не понимаю». «Шутишь?» — восклицает Питер, но немедленно замолкает под тяжелым взглядом полковника. «Питер прав», — продолжает Коннери. «Ты просто не понимаешь, во что превратилась строй Феррис с тех пор, как перешла в руки твоего дяди». «Когда фирма была почти полностью обанкрочена, Квентин Феррис купил акции». Это знаю без него. Но твой отец никогда не жаждал власти. У него был 51% — контрольный пакет. остальные владели люди, входящие в совет директоров. Квентин скупил 75%. Теперь ему никто не мог возразить. И купил тот самый коттеджный поселок. Вставляю. И еще не меньше 50 таких поселков, подтверждает Коннери. По последним данным, Квентин Феррис – самый богатый человек на акрилоне. Сам президент – его близкий друг. Они вместе играют по выходным в гольф. Полковник приподнимает брови, подчеркивая значимость последнего заявления. «Плевать мне на президента. У нас не было доказательств», – продолжает. «А обвинить по подозрениям – это мое слово против его». Знакомство Коэна и Гильерма ничего не доказывало. И тогда мы стали искать доказательства. Послали лазутчиков в банду проклятых. — Пугало, — выдыхая. — Да, — кивает, — того самого, которого коин очень быстро раскусил. — И потом вы нашли меня, — подсказываю. Все еще сижу на краю сиденья, впившись пальцами в край. Спина прямая, будто к ней прибили палку. — Да, — снова подтверждает перерыли всю биографию Квентина его родных и нашли информацию о тебе. Признаюсь, я был удивлен, когда... Поджимаю губы и едва заметно качаю головой. Райан узнает правду обо мне, но не сейчас. Только не так. Когда обнаружили, что ты выжил, продолжает Коннери, как ни в чем не бывало, идет навстречу моей молчаливой просьбе.